Глава 15. На сегодня хватит. Как-то Эмиль сказал, что должен мне кое-что рассказать. Мы сидели в моей дорогой, снятой без договора за наличку квартире, к которой прилагалась очень старая кошка с сильным недержанием мочи. Стоило оставить ее одну больше, чем на 12 часов, как она мстительно писала на пол. У нее была поразительная способность точно определять время. Эмиль жил в своей ужасной квартире в Велингбио и два-три раза в неделю тратил 45 минут на поездку до Сёдер-Мальма. Про визиты ко мне он упорно говорил «Я съездил в Стокгольм». Такое положение дел было неудобно нам обоим, но проблему мы хотели решать по-разному. Эмилю нравилось проводить выходные у меня дома. Мне не нравилась эта неизменная разлука в воскресенье вечером. И хотя теперь Эмиль жил близко и нас разделяло совсем небольшое расстояние, прощаний стало намного больше. Мне трудно было с этим справиться, я реагировала слишком бурно, неадекватно. Моя эмоциональная система дала сбой на таком глубинном уровне, что никто не мог бы сказать, как мне ее контролировать. Когда Эмиль собрался что-то мне рассказать, я испугалась. Интересно, хоть один человек в мире когда-нибудь использовал эти слова не для того, чтобы сообщить о раке, разводе, разбитой в Азии эпохи мин? Ничего хорошего они не обещали. В горле застряло острое стекло. Я старалась сохранять беспристрастность. Но явно безуспешно. Мы опустились на кровать. Имели взял мою руку в свою. Мы оказались в сцене из подростковой мелодрамы, снятой не мной, а кем-то другим. «Позвонила Нора», — сказал он. «Ясно», — сказала я. Он держал мою руку в своей. Его глаза наполнялись слезами. Я подумала, не умерла ли Нора. Правда, вряд ли она смогла бы сама сообщить эту новость. «Я не знаю, что делать», — продолжал Эмиль. Наступила тишина. «Я тоже не знаю, что тебе делать», — ответила я и отняла руку. Я не понимала, что именно произошло. Нора просто позвонила, а он тем временем сидел и разглядывал ее имя на мигающем дисплее? Или взял трубку, и они поговорили? Я не осмеливалась спросить. Вид у Эмиля был беспомощный. «Я его ненавидела». Ненавидела себя саму за то, что мои поступки привели к такой ситуации. Ненавидела Нору. Зачем она позвонила? Я ненавидела осла, ненавидела Норвегию, ненавидела нефтяные фонды, благодаря которым норвежцы могли делать международные звонки направо и налево. Шлюхи. Почему бы им не оказать нам услугу и не заткнуться? Заткнуться, заткнуться, заткнуться. Лицо Эмили: Твой язык в моих устах. Твои сомнения в моих руках. Рассказ о звонке вызвал во мне глухой страх. Бессловесный, мрачный, стук копыт, взбесившиеся кони, скрип рельсов под колесами поезда. «Делай, что хочешь», — сказала я. Мне хотелось, чтобы это прозвучало сухо и холодно, как бокал Савиньон Блан, но, разумеется, ничего не получилось. Голос дрожал от злости, сарказма, ненависти к норвежцам и непостоянным мужчинам. Я встала, чтобы выйти из комнаты. «Я просто хотел, чтобы ты знала», — сказала Эмиль. «Заткнись!» — крикнула я и с грохотом захлопнула за собой дверь в гостиную.